9. -я. Зона разлома 30, Минская, 14.07.2016 Ушкарёв, конечно, рисковал, когда принял решение включить гостей в свою поисковую группу. И решение вернуть им оружие тоже оказалось на первый взгляд рискованным шагом. Но по большому счету риск был оправдан. Да и не так уж был велик этот риск. Что могли сделать заплутавшие? Выстрелить в спину? Себе дороже. Попытаться отбить пакль, когда бойцы Пушкарева отнимут его у наглых квестеров? Ну пусть попробуют. Подполковник неплохо разбирался в людях, особенно в служивых и прочих, привыкших иметь дело с оружием. поэтому не был склонен недооценивать попутчиков. Хоть они себя и не проявили пока, но подготовка у них имелась и неплохая, это было видно невооруженным глазом. Но ведь и в группе Пушкарева бойцы подобрались серьезные. В общем, несмотря на недавние трения, сводный отряд двигался слаженно, и косых взглядов никто ни на кого не бросал. Разве что Муха держался от Пушкарева подальше – Зато боец, мучивший водителя во время допроса, умудрился на ходу сделать к о л е перевязку и теперь всячески его поддерживал. И Коли ничуть не возражал, даже дружески с ним беседовал. Такие вот психологические парадоксы. Город поначалу вел себя нейтрально, но потом снова начал помогать, открывая удобные лазейки, сокращавшие путь сводному отряду и двигая дома, чтобы заставить к в е с т о р о в отклониться от маршрута. Вскоре получилось так, что к в е с т о р ы были вынуждены идти не к границе зоны, а в её центр. Темп они при этом не сбросили, что говорило не только о хорошей физической подготовке, но и о психологической устойчивости. Как уважительно заметил Муха, впереди шли настоящие беловежские зубры. В конце концов, сводная группа всё же нагнала к в е с т о р о в но атаковать сходу Пушкарёв не рискнул. После изматывающего марша по жаре, Бойцам требовалось хотя бы отдышаться. К тому же к в е с т о р ы успели рассредоточиться и занять выгодные позиции. Почему город им не помешал, стало понятно, когда вернулись высланные вперед разведчики. Оказалось, что противник затаился в одном квартале от разлома. А как ранее выяснили местные товарищи, в радиусе примерно 300 метров от разлома, находился центральный островок стабильности, самый крупный из трёх известных, где город не мог пользоваться своими мистическими способностями. «Этот центральный, плюс наш, где база, южный и ещё один на востоке, но там вообще пятак в пределах небольшого перекрёстка», – пояснил Пушкарёв. «Опытные попались бродяги, никакие они не к и р с а н о в с к и е а чёрные, теперь это ясно. Но всё равно опытные и грамотные». Как только поняли, что город нам помогает, сразу лишили нас этого преимущества. И загнали себя в ловушку, покачала головой Ольга. Не лучший ход, если, конечно, за ними вертушки не прилетят. Не прилетят, уверенно сказал Пушкарёв. Над зоной полёты запрещены, даже наши не летают. Кто сунется, ПВОшники собьют без разговоров. Нет у них выхода, поддержал начальника лейтенант Егоров. Или по-простому Егор. Только прорываться. «Или дождаться подкрепления», – высказался Муха. «Я нюхом чую, не те люди, эти ваши к в е с т о р ы чтобы самих себя в угол загнать по глупости. Время тянут». «Зачем?» «Это вы мне скажите. Может, ночью ждут. Как у вас тут ночью? Город не спит?» «Вообще-то затихает. Но спит или нет, не проверяли». «Я не понимаю, зачем ждать ночи, если у тебя пакль?» о – вмешался скаут. «Он ведь может переносить, куда захочешь. Или нет?» «Не так всё просто», – вздохнул Пушкарёв. «Вы действительно не знаете, что такое пэкали?» «Да не видели их ни разу», – ответила Ольга. «Нет их у нас дома, и номерных аномальных зон нет. В нашем... мире». «Я так и подумал, но поверить не мог». «Это как?» – удивился Коля. «Подумал, но не поверил. Разве так бывает?» «Бывает». Пушкарёв Кивком указал на здание, где по данным разведки засела основная группа неизвестных квестеров. «Всё дело в зеркальном п а к о л е Когда вы сказали, что у вас он был, всё встало на свои места. Ну то есть пришлось поверить в ваше нестандартное происхождение. Дело в чём. Зеркальный п а к о л ь это сильно крутая игрушка, которая вполне вероятно открывает уровни игры, к которым пока не готовы даже серые, а не то, что обычные люди». «Игры?» Муха усмехнулся. «Вы считаете это всё игрой?» «Образное выражение», — пояснила Ольга. «Не сбивай человека с мысли. Какие уровни он открывает?» «Неизвестно. Возможно, какие-то особо тонкие уровни мироздания или перемещает в космическом масштабе. Вот как вас. Ваш мир получается параллельная реальность. Или как там правильно говорить?» «Так сойдёт». Проблема в том, что до сих пор никто этими зеркальными пакалями не пользовался. Видели их, даже говорят, добыли парочку. Но как заставить их работать, никто не знает. Кроме вас, опять же. И мы не знаем. Говорю же, мы его даже не видели. В своём мире тварь сбили. п а к о л ь в радиаторной решётке застрял. Значит, по нему треснуть надо хорошенько, чтоб ы заработал. Снова вмешался Коля. Пока другой версии нет, кивнул Пушкарёв. «А какие ещё бывают пакали? Чем они отличаются? Какие самые крутые?» «На сегодня известны пять видов. Золотые, белые, красные, чёрные. Но самые крутые как раз зеркальные». «Круче золотых?» – удивился Муха. «Золотые – это вообще фантики», – махнул рукой Пушкарёв. «Они и не золотые вовсе, если ты об этом. Больше на полированную латунь п о х о ж е И белые не совсем белые, а сероватые, как из алюминия. И красные на самом деле бурые, как охра. Только чёрные более-менее соответствуют названию, да и то непонятный отлив имеют. Все паколи сделаны из какого-то неизвестного сплава с примесью керамики. Наверное, э т о керамика им разный цвет и обеспечивает. А может, состав сплава разный. Не знаю. Весят граммов с 0 о Размером чуть больше ладони. Ну, как коробка от лазерного диска. ф о р м о й тоже квадратные, только края у них закруглённые. Но главное, на всех есть рисунки и линии. С одной стороны, плоской, они исчерчены как попало. А с другой, чуть выпуклой, изображение в индейском стиле. Может, видели такие картинки? Когда истерия с концом света в 20-м году в разгаре была, часто показывали что-то похожее. Рисунки на календаре м а я или... «Погодите, у вас там не было такого?» «Было-было», – кивнула Ольга. «Истерил народ. Просто мы в то время другими делами занимались. За этим шоу не следили. Потом учёные вроде бы новый календарь нашли, н а семь тысяч лет конец отложили». «Та же история», – сказал Пушкарёв. «Короче, рисунки в мезоамериканском стиле. В каждой аномальной зоне свои». «Постой, а сколько п а к а л и в каждой зоне?» «Судя по всему, как раз по пять штук. По одному каждого цвета. И на каждом один и тот же рисунок. В нашей зоне, например, мужик под пальмой дремлет». «В позе лотос», – уточнил Муха. «Вроде того», – Пушкарёв насторожился. «А говорите, не видели пакль?» о «Не видели, зуб даю», н – спокойно сказал Муха. «Просто знакомая картинка». «Да? И где ты её видел? В зоне своей? Или сам так любишь подремать?» «Это классическое изображение Будды», — пояснил скаут вместо мухи. «У вас есть буддисты?» «Полно. Ну вот». «Вообще-то да. Я как-то не подумал». «Ну а в чём крутизна каждого вида? С зеркальными понятно, а остальные что могут?» «И почему золотые фантики?» «Золотые пакали, сколько их ни крутили-вертели, ни на что, кроме простейших фокусов, оказались не способны». «Я не буду подробно, ладно?» С белыми пакалями повеселее, они на всякие полезные эффекты гораздо, если правильно их сложить или стукнуть друг от друга. Бывало, даже короткие темпоральные петли внутри одной зоны закручивали. О как! Скаут многозначительно посмотрел на Ольгу. А в чём суть? Я сам не видел, друзья рассказывали. Вроде как грохнули парочку бойцов-мародёры, но у третьего воина нашлись два белых пакаля. Он их сложил и всю ситуацию на полчаса назад вернул. Правда, там ещё серые были поблизости. Так что не совсем ясно, пакали так отработали или серые вмешались. «А вот эти серые, они кто?» – попытался спросить скаут, но Ольга его одёрнула. «Подожди, дай о пакалях договорить. Белые круче золотых, а дальше какие идут? красные да Красные?» Есть информация, что с их помощью можно из зоны в зону переместиться, если недалеко. А вот чёрные – это уже кругосветка. В любую зону переносят, хоть в другом полушарии, хоть на полюсе. Одна проблема в обоих случаях. Никто не знает, как их правильно складывать, чтобы переместиться туда, куда тебе надо, а никуда попало. «А если не складывать? У нас ведь только один пакль был, и мы всё равно переместились». «Не буду выдумывать, не знаю». Может быть, в одиночку лишь зеркальные пакали умеют работать? Или перемещение спровоцировал сильный удар? Не знаю. И всё-таки, кто такие серые? Ответ примерно тот же, что и в случае с зеркальными пакалями. Никто не знает толком, кто они такие, откуда берутся и чего хотят. Сначала мы думали, что они враги, вроде тварей в 29-й зоне. Но потом поняли, что чаще всего мы им до лампочки. А иногда они даже помогают. «Но тут не угадаешь, помогут или нет». «Нам типа помогли», – заметил скаут. «Там ещё, в нашем мире». «В вашем мире?» – переспросил Пушкарёв. о «Интересно. Выходит, они ещё и между мирами шастают». «Нет, я подозревал, ведь они в разломы запросто ныряют». «Короче, нет полной ясности в этом вопросе». «Серые есть, а ясности нет». «Ладно, с т а л к е р а хорош прохлаждаться. Пора делом заняться». «Вечер скоро, а возвращаться на базу без паколя мне страсть как неохота». «Крайний вопрос, подполковник», – попросила Ольга. «Если крайний, задавай», – усмехнулся Пушкарёв. «Откуда берутся паколи?» «Оттуда же откуда и серые, из разломов. Предположительно». «То есть и в этом вопросе ясности нет?» «Так точно. Но находят их чаще всего поблизости от разломов. В нашей зоне два нашли, золотой и чёрный». Оба в этом квартале. Теперь вот есть шанс з е р к а л ь н о й найти здесь же. Это не ваш пакль, о заметил Муха. Киевский. Посмотрим, пожал плечами Пушкарёв. А что нарисовано на киевских паклях? о Точно не помню. Кажется, тигр. Забьёмся, что этот будет с тигром. На что Пушкарёв смерил Муху заинтересованным взглядом? Заключить пари п о м е ш а л о в о з н и к ш е е на правом фланге суета под аккомпанемент выстрелов. Двое квестеров попытались прокрасться мимо бойцов, но были загнаны обратно под лавку. Тем не менее Пушкарёву пришлось отвлечься, и Муха остался при своих интересах. «Крутой расклад, да?» – скаут задумчиво посмотрел на Ольгу. «Не жидкий, и многое проясняет». «Кроме одного», – встрял Муха. «Зачем эти к в е с т о р ы залезли в мышеловку?» «Может оказаться, что все версии в точку», – заявил скаут. «Квестеры ждут н о ч ь ю чтобы к ним незаметно пробралось подкрепление. Только не в количестве ударной армии, а один человек, но с парой п а к о л е й Слепёшет их и смоется». «Вариант», – согласилась Ольга. «Но меня больше занимает вопрос, зачем городу зеркальный п а к о л ь «Тебе оно надо голову забивать». Муха в очередной раз насторожился. «Опять родной помойкой потянула. Тварь её завоняла. Не чуете?» «Да к чему ты всё время прислушиваешься и принюхиваешься?» – раздраженно спросил скаут. «Уймись! Это не просто Минск. Это вообще другой мир!» «Мир, может, и другой, а твари те же. Если у них нашёлся зеркальный п а к о л ь какие-нибудь попроще для местных рейсов и подавно найдутся. Или ещё один зеркальный, чтобы напрямую из наших мест сюда». «Тихо, спорщики», – в полголоса сказала Ольга. «Сейчас нам всё объяснят». «Кто?» «Вон те танкисты», – вместо Ольги ответил Коля и неуклюже перехватил ружьё, изготавливаясь к стрельбе. Танкистами он обозвал нескольких к в е с т о р о в в чёрной униформе, крадущихся по левому флангу в обход позиции сталкеров. В городских условиях бой проходит обычно на минимальных дистанциях с использованием укрытий и в рваном темпе. Поэтому дальнобойность и многозарядность оружия не имеют решающего значения. Гораздо важнее пробивная способность и о с т а н а в л и в а ю щ е е действие пуль. Более всего соответствует этим требованиям система вал-винторез. Особенно если используются патроны s p 6 Плюс это оружие почти бесшумное. К чему это техническое отступление? Да к тому, что к в е с т о р ы были вооружены именно таким оружием. У бойцов Пушкарёва имелся неплохой контраргумент в виде калашей калибра 7,62, а вот сталкеры могли противопоставить лишь гладкоствольное оружие 12-го калибра, заряженное круглыми безоболочечными пулями и картечью. Останавливающая сила у этих боеприпасов была приличная, а вот с пробивной способностью имелись серьёзные проблемы. Поэтому стрелять приходилось наверняка, учитывая, что любая кочка или стенка в пол кирпича Для противника уже вполне надёжное укрытие. Мухе пришлось метаться как реактивному, меняя позиции, чтобы выбрать оптимальную. Скаут и Ольга тоже трижды сменили позицию. В результате попытку прорыва квестеров они пресекли, но понесли потери. Несчастный Коля получил очередное ранение, на этот раз тяжёлое, и вскоре отдал Богу душу. Квестеры потеряли двоих, но общий счёт в пользу сталкеров – и трофеи в виде двух автоматов не утешили группу. Квестеры тоже не успокоились, полезли в новую атаку. Теперь на позиции бойцов Пушкарёва. И почти прорвались, но город успел выставить у них на пути одноэтажное здание без окон. Пришлось квестерам отступить и даже сменить основную позицию. Теперь они были вынуждены укрыться в здании, стоящем вплотную к трёхэтажке, кварцевую стену которого украшала чёрная клякса разлома. «Вот они и попали», – недобро усмехнулся Пушкарёв. «Из этого дома нет другого выхода, только этот». «Как ты собираешься их оттуда выкуривать?» – спросил Муха. «Был бы огнемёт», – проронила Ольга и осеклась, словно поймала себя на нарушении какого-то внутреннего запрета. «Да, с огнемётом было бы веселее, но придётся обойтись гранатами». «Хотя можно и поджечь», – вновь сказала Ольга. «Дом старый, наверняка с деревянными перекрытиями. Даже если не заполыхает, дыму будет достаточно. Как раз и получится выкурить этих гадов». «Толково», – согласился Пушкарёв, – и отозвал в сторону Егора. Получив ценные указания, молодой лейтенант куда-то исчез, но вскоре вернулся с двумя помощниками, которые тащили канистры с бензином. «Правильно, с гарантией подготовить дом к поджогу вызвалась Ольга». Подполковник Пушкарёв сначала засомневался, что она справится с задачей, а скаут некоторое время уговаривал саму Ольгу не вмешиваться и поберечь душевное равновесие, но всё-таки девушка ушла с группой диверсантов. «На самом деле лучше Ольги в поджогах никто не разбирается», вздохнув, прокомментировал скаут. «В нашей зоне у неё прозвище было «Смокер». «Одна беда. Нездоровая эта страсть. Может с катушек слететь дамочка». «В каком смысле?» «В прямом. Заскок у неё такой. Пиромания называется. Она даже лечилась. Если не сможет потом в кучу собраться, пойдёт тут всё подряд поджигать». «Ничего, мы её соберём», – пообещал подполковник. «Сейчас главное решить боевую задачу. Прикрываем поджигателей. Беглый огонь!» Дом занялся довольно быстро, и дыму оказалось п р е д о с т а т о ч н о К тому моменту, когда поджигатели вернулись, пожар разгорелся вовсю. к в е с т о р ы были вынуждены выбираться из здания, выбивая окна. Но их встречал плотный огонь, поэтому выбираться на самом деле им было некуда. В конце концов, отряд Пушкарёва почти получил желаемый результат. Один из к в е с т о р о в выкинул из окна зеркальный пакль, о но ни бойцы Пушкарёва, ни город завладеть им не сумели. Город не смог его заполучить, поскольку артефакт упал на территории островка стабильности. А подполковник и товарищи ринулись было к п а к а л ю но внезапно провалились вместе с приличным участком асфальта в какое-то подземелье. Наверху задержались только сталкеры, несколько к в е с т о р о в выпрыгнувших из горящего здания, и какой-то незнакомец в кожаной куртке. Он вдруг возник в тылу сводного отряда Пушкарёва. Неожиданного гостя первой засекла Ольга, когда обернулась на грохот обвалившегося асфальта. Но поскольку незнакомец не был вооружён, она решила о нём пока не думать. Вопрос, кто станет окончательным владельцем Паколя, по-прежнему оставался открытым. И теперь всё решала скорость. Самые лучшие шансы были у Мухи. Он стартовал первым и видел сам Паколь, а не ориентировался на место его падения, как квестеры. Но сталкер запросто мог и проиграть этот призовой забег, если бы не скаут. А вернее, если бы не ч у т ь ё мухи, помноженное на внезапно проснувшуюся сообразительность товарища. Они сыграли, как хорошая связка хоккеистов, вылетающая на полной скорости к воротам противника. Стартуя в сторону п а к а л я м у х у успел на миг обернуться к скауту и крикнуть «Сзади!». Скаут тут же обернулся и навскидку жахнул картечью, полетящей над провалом цели. и попал. Цель рухнула вниз, оставив компанию Пушкарёву и его бойцам. И только в следующую секунду скаут понял, что это была за цель. Это был тот самый незнакомец в кожаной куртке. Прикинув, насколько быстро незнакомец добрался до края провала, и как сильно сумел оттолкнуться, если бы не выстрел, он запросто перепрыгнул бы широченную яму, скаут на миг задумался над выдающимися способностями неизвестного, но ситуация требовала не отвлекаться. и скаут вновь развернулся в сторону главного противника. Пакль, о как и предполагалось, достался Мухе. Сунув его в карман, сталкер прыгнул в сторону, перекатился и занял позицию за кучей щепня. к в е с т о р ы поняли, что проиграли раунд, но всё ещё имеют шансы выиграть бой, поэтому предпочли временно отойти и снова рискнули забраться на территорию города. Чем это обернулось, понятно. Нет, город не стал обрушивать асфальт. Он повторил свой первый трюк. Выдвинул здание с глухими стенами, отрезав квестеров от островка стабильности. В результате получилось, что на островке в считанных метрах от разлома остались только гости из параллельной Чернобыльской зоны, и у них был зеркальный пакаль. Кстати, с тигром. п у ш к а р е в приземлился более-менее удачно, да и сыплющиеся в яму обломки асфальта его не задели. Одна беда, Рухнул подполковник в какой-то изолированный отсек подземных коммуникаций, а все остальные ребята приземлились за стенкой. Пушкарёв слышал их голоса. В этом и заключалась проблема. Выбраться без посторонней помощи из провала подполковник не мог, а все помощники находились в другом помещении. Оставалось только ждать, когда они выберутся сами и затем помогут командиру. А это была гарантия проигрыша. Пока то, пока другое, либо к в е с т о р ы либо сталкеры завладеют пакалем и смоются. Пушкарёв негромко выругался и поднял взгляд к задымлённому небу. И оказалось вовремя. Над ямой промелькнула тень, грохнул выстрел, и тень рухнула едва не на голову Пушкарёву. Какой-то чудак в кожаной куртке упал на обломки, но тут же вскочил и начал ловко карабкаться по стене. «Эй, мужик!» – крикнул Пушкарёв. «Меня подожди!» Странный человек замер, потом, не оборачиваясь, спрыгнул на дно ямы и развернулся к подполковнику. Пушкарёв никогда не видел этого человека прежде, но это было неудивительно. Мало ли кто забредает в зону нестабильности. Удивило подполковника другое. У человека не было оружия. А ещё куртка была пробита картечью, но человек не был ранен. Или не показывал вида, что тоже выглядело странно. «Ты, командир?» – глухо спросил незнакомец. «Он самый?» – кивнул Пушкарёв. «Помоги выбраться, зачтётся». «Зачтётся», – неизвестный с м е р и л подполковника задумчивым взглядом и вдруг угрожающе подался вперёд. Пушкарёв скинул автомат, но выстрелить не успел. Незнакомец в кожаной куртке нанёс удар первым. Город будто замер в ожидании, что решат гости. Получалось, он не мог помешать им, если они вдруг захотят вернуться во свояси. Но с другой стороны, город отлично понимал, что сталкеры не уйдут без товарища, ради которого и явились в Минскую зону. Надо было всё-таки забиться с Пушкарёвым. Муха вытер пакаль штаны и вручил вещицу Ольге. «Держи. Теперь будем знать, как это хреновина выглядит». «Лёгкий». Ольга старательно пыталась сосредоточиться на пакале, но взгляд её то и дело соскальзывал на пожарище. «Нарисован тигр. Ты был прав, это Киевский». «О чём мы речь?» «Дайте сюда». Скаут достал из кармана найденную в сквере газету, оторвал половину и завернул пакль. о «Ценные вещи должны быть упакованы». «Идём туда». Он сунул пакль о за пазуху и кивком указал в сторону здания, на стене которого ч е р н е л разлом. Ольга с трудом отвернулась от пожарища и уставилась на кляксу. «Чёрное нечто» производило почти такой же гипнотический эффект, как и полыхающий пожар. Во всяком случае, Ольга больше не оборачивалась в сторону пожарища. «Чего там делать-то?» – спросил Муха. «Мне кажется, город хочет, чтобы мы бросили пакль в разлом». «А мне кажется, он обещал сначала показать, где находится старый», – напомнил Муха, и обвёл взглядом фасады зданий на территории города. «Что-то не наблюдаю ни стрелок, ни подсказок». «Тихо!» – вдруг насторожилась Ольга, оборачиваясь в сторону города. «Слышите? Музыка?» «Не слышу!» – скаут с подозрением посмотрел на Ольгу. «Я слышу!» – кивнул Муха. «Песня? Старая такая. Этот пел. В очках». «Обернись незнакомой прохожей!» – повторила Ольга услышанные слова песни и тут же последовала совету. «Ничего нового она не увидела!» Угол дома, на стене которого колыхался разлом, засыпанный пеплом от пожара. Газон, тротуар, узкий проезд во двор. Взгляд вернулся к углу дома. На стене висел допотопный почтовый ящик. Да-да, не на Яндексе или Mail.ru, а на стене дома. И не электронный, а настоящий, железный для бумажных писем. Такая вот невидаль по нынешним временам. Муха перехватил взгляд Ольги и тут же взялся за дело. Ящик оказался крепким, но Муха справился. Вскоре у сталкеров оказался ещё один пакль. о Красный. И вот на нём-то был изображён дремлющий под фикусом Будда. И ничего дальше. Муха вручил пакль скауту, который сделал с ним то же, что и с зеркальным, завернул в оставшийся кусок газеты и тоже сунул за пазуху, только в другой внутренний карман. «Может, если их сложить, попадём туда, где находится старый?» Ольга кивнула скауту. «Тогда ты поспешил. Разверни оба». «И брось мне!» Вдруг потребовал появившийся из-за угла Пушкарёв. Сталкеры обернулись и дружно вскинули оружие, но тут же его опустили. Бойцы подполковника Пушкарёва держали троицу на мушках. Впрочем, скаута это не смутило. Он медленно достал из-за пазухи Пакали и сделал шаг назад прямо к разлому. «А если брошу в эту кляксу, что будет?» «Стволы опустили?» «Опустить оружие», — приказал Пушкарёв бойцам. «Ладно, сталкеры, разойдёмся мирно. Вам красный, нам зеркальный. Справедливо?» «Не очень», — сказала Ольга. «Вообще-то нам нужны оба. Красный, чтобы найти нашего товарища, и зеркальный, чтобы вернуться в свой мир. Иначе без аномальной радиации зоны нам со скаутом кирдык». «Понимаю и сочувствую», — «Ну и вы меня поймите», – Пушкарёв холодно взглянул на Ольгу. «Отпустить вас с обоими пакалями не могу». «И как быть?» – спросил Муха со смешкой. «Сваливать, конечно», – скаут приготовился ударить пакали друг от друга. «Держитесь за меня». «А успеете? До подлёта, пуль!» – Пушкарёв спросил без тени иронии. Бойцы снова взяли сталкеров на прицел. «Не попробуешь, не узнаешь», – ответил Муха, разглядывая Пушкарёва так, будто бы в чём-то заподозрил подполковника. «Стоп», – сказал Ольга, – «зеркальные щ ё найдём, если судьба, ведь их много, а жизнь одна. Скаут, отдай». «По-женски мудрое решение», – вновь почти без интонации произнёс Пушкарёв. «Как скажете». Скаут как бы нехотя бросил один из п а к о л е й на землю. Пушкарёв шагнул, чтобы поднять вещицу, но сталкеры направили на него оружие. «Нет, мы сначала уйдём», — сказал скаут. «А вы знаете, как это сделать?» Подполковник впервые улыбнулся, но опять холодно и недобро. «Огонь!» Всё, что произошло в центре Минской аномальной зоны дальше, уложилось бы в одну секунду. Бойцы не открыли огонь, поскольку реактивный Михамухин прыгнул к Пушкарёву, схватил его и дёрнул на себя, заставляя подполковника шагнуть на линию огня. Пушкарёв потерял равновесие, опёрся на землю, но при этом умудрился поднять пакль. Как только командир наклонился, несколько бойцов всё же выстрелили, но почти все пули ушли в разлом, и только одна попала в цель. Этой целью оказался скаут. Пуля звякнула о спрятанной у него за пазухой пакль, Сталкер покачнулся, ухватился за Муху и Ольгу, чтобы удержаться на ногах, и... Все трое провалились в ад. Ну или в какое-то очень похожее на него местечко. Ещё даже не подняв пакль о с земли, лидер большого передового отряда армии огня понял, что скаут схитрил. Брошенный им на землю пакль о в газете был красным. От злости фальшивый подполковник зарычал и вернулся в свой истинный облик. Бойцы вокруг тотчас подались назад и направили оружие на огромную тварь, в которую вдруг превратился их командир. И в тот же миг лидер бросился на сталкеров, но их у стены с разломом уже не было. И все-таки чужак успел запрыгнуть на подножку уходящего поезда. Возможно, дело было в некой синхронизации, которую успели произвести Пакали, или же причина была другой, кто знает. Так или иначе, лидер переместился туда же, куда и троица сталкеров. По меркам уроженца мира хрустального огня – в сущий рай, а по меркам людей – в ад. Или в какое-то очень похожее на него местечко.